Глава 51. Заратан сполз по стене и сел на выступе скалы рядом с одним из неподписанных осуариев Кир и Варнав разговаривали, время от времени бережно касаясь асуария, на котором было написано «Ешуа Барьосов». Примечание. В Израиле были найдены еще два асуария с надписью «Иисус, сын Иосифа», а один из них был выкуплен у Палестинского археологического музея в 1926 году — На нем две надписи. Первая — «Ешу», вторая — «Ешуа-бар-и-ехосиф». «Ехосиф» является вариантом написания имени Иосиф. На другом ассоре одна надпись ешуа бар и ехусев Одно из наиболее интересных упоминаний о таком имени есть в документе, найденном в пещере писем в нахал в семи милях южнее Масады. Там записано, что женщина по имени Бабата была замужем за Ешуа-бен-иосифом и родила ему сына, которого назвали Ешуа. Конец примечания. Последние полчаса трое мужчин находились в таком состоянии, будто удостоились откровения свыше. Такое же благословенное состояние Заратан испытывал, когда всю ночь проводил в молитве, но сейчас оно было даже еще сильнее. Несказанный свет и умиротворение, которого он не ощущал никогда в жизни. Он огляделся. Они еще раз осмотрели Ассуарий вместе с Киром, и Заратан запомнил все эти имена». Такое ощущение, будто он лично узнал этих давно умерших святых людей. После долгих споров они решили, что гроб с надписью Йосеф, скорее всего, принадлежит брату Господа, а не его приемному отцу, а Иуда Бар-Ешуа — другой родственник, вероятно, умерший несколько десятилетий спустя. Его Асуарий был другим, нежели остальные, меньшим по размеру и грубо отесанным. Мария и Мариамна, по всей видимости, его мать и сестра. Но матия ей все еще оставался для них загадкой. Кир и Варнава продолжали тихо спорить по этому поводу. Возможно, что это апостол, известный под именем Левий, но если это гробница семьи Господа нашего, то маловероятно, что здесь похоронили бы бывшего сборщика податей и не похоронили любого другого из апостолов. Кир поглаживал ладонью гроб с надписью «Ешуа Барьосов» с такой нежностью, будто прикасался к любимой женщине. — Согласен. Кроме того, это может быть другой член семьи, похороненный позднее, как и Иуда. Возможно, это даже родной брат Иуды. У Киры был очень странный голос, мягкий, но заставляющий Заратанов вздрагивать. Шум ветра снаружи перешел в гул, порывы врывались внутрь гробницы, разбрасывая песок, как беснующиеся призраки. Кир внезапно отдернул руку от Усуария, будто что-то поняв. Он бросился к выходу, его глаза расширились от ужаса. — Калай, я забыл, братья, оставайтесь здесь, я сейчас вернусь. Он вынырнул наружу, где забывал ветер. Варнава посмотрел ему вслед, а потом глянул на Заратана, уверен, с ней все в порядке. Но прошло четверть часа, и ни Кир, ни Калай не вернулись к ним. Варнава начал беспокоиться. Он подошел к выходу и посмотрел наружу. На смену лунному свету пришло лазурное свечение рассветного неба, предвещающее восход солнца. Варнава сделал два шага к Заратану и открыл рот, чтобы сказать... В проеме входа появилась рослая мужская фигура, позади него виднелись еще несколько человек. «Брат!» — вскрикнул Заратан, подбегая к Варнаве. Варнава резко развернулся. В гробницу вошли четверо римских солдат. Держа на готове обнаженные мечи, они заняли места по углам... На них были бронзовые шлемы, в руках они держали щиты с эмблемой легиона. Звон металла в тишине гробницы казался просто оглушительным. Следом за ними в гробницу вошли двое людей в черных одеяниях епископов. У более молодого и рослого епископа были светлые, коротко остриженные волосы и чисто выбритое лицо. Второй, постарше, был ниже ростом, с рядеющими темными волосами и выступающими скулами. Похоже, он примерно того же возраста, что и Варнава. «Кто вы?» — спросил Варнава. «Это епископ Макарий Иерусалимский», — ответил тот, что был помоложе, указывая рукой на старшего. «А меня ты должен помнить, брат Варнава». Варнава глянул на Меридия так, будто хотел пронзить его взглядом. Макарий слегка поклонился Варнаве. «Братья, во славу имени Господа, вы...» «Что вы здесь делаете?» Резко перебил его Меридий. Варнава молча смотрел на него, сложив руки на груди. Зратон подумал, что, наверное, он вспоминает о погибших в Египте монахах, многих из которых Варнава знал более двадцати лет, знал и любил как братьев. — Ты очень хорошо знаешь, Меридий, что мы здесь делаем? — непринужденно ответил Варнава. — Ищем жемчужину. Макарий нахмурился, не понимая, о чем идет речь, и, судя по всему, испытывая беспокойство. Несмотря на предрассветную прохладу и ветер, его лоб блестел от выступившего пота. «Понятия не имею, что это?» — сказал он, оборачиваясь к Меридию и ожидая объяснений. Меридий не удостоил его взглядом. «И что, вы нашли ее?» — спросил он Варнаву. «Конечно же нет. Это просто легенда, миф, выдуманный каким-то злым проказником три столетия назад. Варнава достал из суммы папирус и бросил его на пол. Вот карта, если она тебе нужна. Меридий дал знак Макарии, чтобы тот подобрал папирус». Престарелый маленький епископ наклонился, схватил свиток и глянул на него, прежде чем отдать Меридию. Заратан онемел. Он в ужасе смотрел на папирус в руках Меридия. Человек, уничтоживший их монастырь и убивший его братьев-монахов, теперь держит в руках этот священный документ. Это просто невыносимо. — Ты, мальчик, что ты плачешь? — спросил Меридий, глядя на него. — Заратан сглотнул комок в горле и пошире расставил ноги, мысли метались в его голове. — Я... я опечален тем, что мы не нашли жемчужину. — Что за жемчужина? — снова спросил Макарий. — Никто не знает, что это, — нетерпеливо заговорил Меридий. — Предполагалось, что это гробница Господа нашего Иисуса Христа, — ответил Макарию Варнава. — Просто глупость. Макарий ошеломленно посмотрел на него, словно на него снизошло откровение, и... И карта привела вас сюда. Если мы правильно ее поняли, то да. Хотя я до сих пор не уверен в этом. Правда, о суарии в этой гробнице заставляют о многом задуматься. — Что ты имеешь в виду? — спросил Макарий, делая шаг вперед. Варнава схватил Макария за руку и провел по гробнице, громко зачитывая одну за другой надписи на суариях. С каждым услышанным именем на лице Макария отражалось все большее благоговение. Зратан понимал его чувства. А вот епископ Меридий, похоже, не удивлялся ничему, пока они не подошли к гробу с надписью «Ешуа барёсов Что? — вскричал Меридий. — Так ли это? — Макарий, прочитай сам. — Там действительно это написано? Макарий наклонился, разглядывая надпись «Мгновения тянулись, превращаясь в вечность». — Да, именно это там и написано. Меридий рывком развернулся и поглядел на солдат. — Разбейте все эти асуарии. «И разбросайте осколки в пустыне», — приказал он. «Затем вернитесь и уничтожьте эту гробницу. Я хочу, чтобы...» «Зачем?» Спокойно и даже с некоторым любопытством в голосе перебил его Макарий, не задавая идиотских вопросов. «Приказы здесь отдаю я. Декурион, арестуй этих людей». Декурион, печатая шаг, подошел к Варнаве и ухватил его за рукав. «Подожди, Руфус», — сказал Макарий Декуриону почти небрежно. заратам вдруг понял, что поскольку солдаты служат в Иерусалиме...» то они, по-видимому, привыкли выполнять приказы Макария. Нет никаких причин арестовывать этих людей. В этих асуариях нет ничего особенного. Декурион отпустил Варнаву. Меридий поглядел на Макария, готовый взорваться. «О чем ты говоришь?» — завопил он. «Если в этом гробу кости Иисуса Христа, неужели ты не понимаешь, что это сделает со всей нашей церковью?» «Твоя реакция понятна, но ошибочна». Со вздохом ответил Макарий у меня в монастыре хранятся еще два оссуаия с точно такими же надписями ешу баресов когда мы вернемся туда я с удовольствием покажу их тебе мериди выглядел совершенно обескураженным он огляделся вокруг с таким видом будто стал жертвой чудовищного розыгрыша целых два переспросил он макарий снисходительно улыбнулся в холмах иерусалима мы нашли более двух тысяч оссуариев Исходя из надписей на них, мы сделали вывод, что во времена жизни Господа нашего около тысячи мужчин, похороненных здесь, носили имя Ешуа и именовались по отцу Бар-Йосов. «А как насчет Иакова, сына Иосифа и брата иешуа раздраженно спросил Меридий. «Вряд ли было столько человек, которых можно было бы так называть. Это правда. По моим оценкам, человек двадцать и двадцать пять. Это совершенно обычные имена». Почему бы не принять во внимание надписи «Мария» и «Мариамна» на гробах вон в том углублении? Это варианты обычного еврейского женского имени Мириам, самого распространенного в первом веке от Рождества Господня. Имена Иаков, Йосиф, Иуда, Ешуа и Матья были настолько распространенными, что, я думаю, их носило процентов сорок мужского населения города. У Зратана упало сердце. Макарий почти что убедил его — Меридий тоже выглядел окончательно сбитым с толку и начал как безумный ходить взад-вперед. Меридий, вспомни о Священной Римской империи. Сколько человек носят имена Гай, Юлии, Марк, Луций или Септий? Наверное, таких тысячи в одном только Риме. Открыв рот, Меридий недоверчиво поглядел на Макария. Нескорослый епископ доверительно положил руку на плечо куриона «Руфус, уводи своих людей обратно». — И возвращайся в монастырь, — мягко сказал он, — вы здесь не понадобитесь. — Слушаюсь. Декурион дал знак солдатам, и они, построившись, начали один за другим выходить из гробницы. — Стойте! Я вас не отпускал! — крикнул Меридий. Но солдаты не обратили на него ни малейшего внимания. Один за другим они вышли наружу. — Поднимайтесь на дорогу! — раздался голос Декуриона, перекрывший завывание ветра. — Возвращаемся в город! Охранять вход остался лишь один — седой пожилой мужчина. И тут Заратан вспомнил его. Это один из тех, что напали на них у пещеры ливни В его жилах вскипели ужас и гнев одновременно. Если бы он мог схватить этого человека за горло, в памяти пронеслись сцены боя на побережье. Весь страх и боль, которые им пришлось вынести, слишком сильным было желание нанести ответный удар, отплатить, и Заратану потребовалась вся сила воли, чтобы сдержаться. Епископ Макарий — Я понимаю, что мы нарушили закон, войдя в эту гробницу, — сказал Варнава. — Какое бы наказание ты ни назначил, мы, безусловно, безропотно примем его. Макарий задумчиво провел пальцами по бороде. Незаконно повреждать могилы, либо воровать из них вещи, но... Он огляделся, я не вижу свидетельств этого. Вы открыли гробницу, что было неправильным поступком с вашей стороны, но вы не причинили никакого вреда. Ты очень великодушен епископ, — сказал Варнава, становясь перед Макарием на колени и целуя ему руку, — прости нас за то, что мы ненамеренно вызвали столь большое беспокойство. Меридий глядел на них, прищурившись, резко повернувшись на пятках, он быстро вышел наружу. «Уходим, — Уходим, элицей! — крикнул он. Когда их шаги затихли, Варнава встал с колен и посмотрел на Макария, на его лице появилась улыбка. — Ты получил мое письмо из газа? — прошептал он. — Получил, — ответил Макарий, тихо хихикнув. Он развел руки в стороны, и они обнялись, как старые друзья. Заратан открыл рот в изумлении. Потом поспешно подбежал к выходу и выглянул наружу. Никого не видно. — Вы друг друга знаете? — шепотом спросил он. — Макарий и я были библиотекарями в Кесарии, — начал Варнава вместе с несколькими другими людьми, — уточнил Макарий. В глазах Варнавы появились слезы. «Когда я услышал, что они за нами охотятся, я в первую очередь испугался за тебя. Ты ведь у всех на виду», — сказал он. «Да, но я сделал вид, что во всем поддерживаю епископа Сильвестра. О себе я не беспокоился, а вот о тебе я был уверен, что они тебя убьют. Ведь тебя повсюду именуют не иначе, как варнавый еретик Макарий снова усмехнулся. «Ты что-нибудь знаешь о Ливне и Симеоне? С ними все в порядке?» — тихо спросил он. Варнава тяжело вздохнул, а Симеоне не знаю ничего. Когда мы расстались с ливней, он был серьезно ранен. Он... Дело рук Меридия? Почти наверняка. Макарий стиснул зубы и посмотрел в сторону, раздумывая, что делать дальше. Потом снова бросил взгляд на Асуария. — Когда я получил твое письмо с предупреждением, а также известие о том, что случилось с твоим монастырем, я организовал свои собственные поиски. «Конечно, я и так этим занимался уже многие годы, но, думаю, я нашел кое-что важное», — прошептал он. Варнава в течение нескольких мгновений смотрел на него, а затем сделал шаг назад. «Более важное, чем эта гробница?» — спросил он. «Возможно, пока не уверен. Двое моих самых доверенных монахов вели раскопки, и тут приехал этот Меридий. Им пришлось бросить работу, и мы представили все так, будто это дело рук расхитителей гробниц, но...» Варнава судорожно вдохнул. «Короткая линия? Ты нашел то, что находится в конце, изображенной на карте короткой линии?» «Не надо тешить себя пустыми надеждами», — прервал его Макарий, подняв руку. «Возможно, нашел». «Мы едва начали исследовать гробницу плащаницы. мериди и сам входил туда, но этот человек так невежествен и недалек, что он вряд ли понял, что видит перед собой. Он приказал запечатать гробницу». — Мне придется с этим повременить. Заратан снова выглянул наружу, чтобы осмотреть ущелье, и обернулся к ним. — Братья, мы должны найти Кира и Калай. Их нигде не видно. — Макарий, возможно, мне опять понадобится твоя помощь. Мы, — начал Варнава, — мог бы и не просить, сам знаешь. — Почему бы нам не отправиться к гробнице-площанице? — А по дороге ты расскажешь мне про своих друзей. Варнава кивнул, но не смог удержаться, чтобы вновь не оглядеть гробницу, в которой они находились. — В его глазах сиял свет. — Ты уверен, что это не та гробница? Здесь все как-то правильно, свято. — Да, свято. Но что касается того, является ли она гробницей семьи Господа нашего, не могу сказать с уверенностью. — Нет, — прошептал Варнава. — Думаю, нет. Они пошли к выходу, и Макарий невольно обнял Варнава за плечи. — А может и да, — сказал он.